Глава сорок третья. Что чувствуешь, когда человек, в которого ты влюблена, признаётся тебе в своих чувствах? Радость, эйфорию, счастье. Боль, отчаяние и безнадёжность. Ты плачешь. Обернувшись, дымов мягко поднимает моё лицо за подбородок и обеспокоенно смотрит в глаза. Я тебя обидел? Не выдерживаю его внимательного и заботливого взгляда. Слёзы льются ещё сильнее. Не могу их остановить, даже если бы захотела. Я не могу и слова сказать. Так больно внутри. Горло будто железной проволокой перекручено. Совершенно нестерпимо касаться его, чувствовать на себе его руки, ощущать кожу и его запах на себе. И понимать, что ничего не получится. Дёргаю подбородком, чтобы освободиться, и Дима мгновенно меня отпускает, ни на секунду не удерживает рядом. Так холодно сразу. Я не смогу. Из меня вырываются слова, которые я мечтала никогда не сказать ему. Дим, я не такая я. Закрываю рот ладонью и отворачиваюсь. Слёзы беспощадно размывают тушь на лице, пытаясь хоть немного с собой справиться, но мне только хуже. Держи. Перед глазами появляется белое пятно, не сразу соображаешь, что он протягивает мне платок. Мне жаль, что я расстроил тебя. Он снова стёршенный и холодный, но я всё равно улавливаю напряжение в голосе. Димов не понимает, никогда не поймёт меня. То, что для него пустяк, для меня и его любовь сразу пройдёт, как только он сообразит, что я Мысли путаются, не могу в себя прийти, отчаянно трёт лицо платком, оставляя на мягкой дорогой ткани грязные следы от туши. Ты самый лучший на свете. Я ошиблась, такого про тебя не думала. Стараюсь говорить медленно, чтобы голос не сорвался. Он по-прежнему стоит у меня за спиной, и я рада, что не вижу сейчас его глаз. Это не важно. Важно. Резко оборачиваюсь и, собрав всё своё мужество, смотрю ему в глаза. Важно. Я такими словами тебя называла тогда, твоя Таисия оказалась в больнице, и я ведь даже не спросила, что с тобой? Почему ты уехал? Я не такая отвратительная эгоистка, как ты мог обо мне подумать. Просто я... Я так не думаю, Петра. Отвожу глаза, потому что храбрости уже не осталось. Мутным взглядом обвожу строгий, но роскошный кабинет. Усилием воли заставляю себя отмечать каждую деталь. Словно запомнить хочу. Чувствую, что нахожусь здесь в последний раз. Больше он меня к себе не позовёт. Петра. Терпеливый голос возвращает меня в реальность. Нет. выдыхаю я и вижу, как он удивлённо вскинул брови. Ничего не получится. Что не получится? спокойно переспрашивает. Он явно не понимает отношений у нас с тобой. Тихо шепчу, глядя в пол. Не получится. Ты женат. Я тебе только что объяснил. Сам себя обрывает, а я наконец поднимаю на него взгляд. Он понял, но не верит. Гобы до этого плотно сжаты и вдруг складываются в ухмылку. Качает головой, словно удивляется какой-то своей мысли. «Ясно. Это слово звучит как приговор мне. Внутри всё обрывается. Не могу допустить, чтобы он решил, будто я одна из таких охотниц со штампом, которые осаждали его опекуна. Я не стремлюсь замуж вот прямо сейчас, но я думаю об этом. Это моё будущее, моя жизнь. Просто для меня... Для меня ты всё равно женат, понимаешь? У меня табу внутреннее на любые отношения с чужими мужчинами. Я в 18 лет влюбилась им в Золотова. У нас роман был с ним, он обманул. Я не знала, что он женат. Это ужасно, всё мерзко просто. Ты не такой, как она. Ты самый лучший, только не свободный. А я? Я понял, едва заметно кивает. Он снова качает головой, отворачивается и подходит к окну. Тишина в кабинете угнетает, но я больше и слова не могу сказать. Да и что ещё говорить? Надо уходить. Он впредь никогда не захочет меня видеть. И всё равно топчусь на месте, как какая-то истеричка, которая ещё на что-то надеется. Но чудес не бывает. Не со мной и не с ним. Он никогда не разведётся, это я окончательно осознала в этом кабинете. А у меня даже язык больше не поднимется спрашивать его о жене, и тем более просить её оставить. Сердце рвётся на части. Я и представить не могла, что будет так больно. Жизнь окончательно разбилась на до и после. Зря я думала, что это произошло, когда Виола мне рассказала. Сейчас намного мучительнее. Подойди ко мне. Даже не раздумывая, устремляюсь к нему и тут же оказываюсь в крепких объятиях. Зачем? Зачем он так делает? Горячие губы впиваются в мой рот так жадно и требовательно, что голова совсем кругом идёт. Сладка и так мучительно больно. А то сознание, что это наш последний поцелуй, на глазах снова слёзы. Димов сам меня через мгновение резко отпускает, долго смотрит в лицо, а потом пальцем аккуратно убирает слёзы с моих щёк. Не стоит плакать, Петра. Я всё понял. Пусть всё, что сегодня здесь произошло, здесь и останется.